Глава пятая. Конец рассказа о лепёшке. Смиральда побледнела и стала спускаться, шатаясь, а голос затворницы продолжал ее преследовать. «Сходи, сходи, египетская воровка! Тебе опять придется взбираться туда!» «Ну, на затворницу сегодня что-то нашло», — говорили зрители. Больше они ничего не решались сказать, — потому что подвижницы не только пользовались уважением в народе, но даже считались святыми. Неудобно затрагивать человека, который день и ночь проводит в молитве. Между тем срок наказания окончился. Бедного горбуна отвязали от колеса, и толпа стала расходиться. Магиетта тоже направилась домой вместе со своими двумя спутницами. У Большого моста она вдруг остановилась. Эстаж! а куда ты девал лепешку? Ах, мама, отвечал ребенок. Пока вы говорили с тетей, которая сидит в башне, ко мне подбежала большая собака и откусила кусок лепешки. Тогда и я откусил. Как? Бесстыдник! воскликнула мать. Ты съел всю лепешку? Нет, мама, виновата собака. Я ей говорил, что нельзя есть лепешку, а она меня не послушалась. Ну, тогда и я стал есть лепешку. Ах, какой ты ужасный ребенок! С притворной, сердитой улыбкой проговорила Магиетта. «Представьте себе у Дарда. Этот малыш поедает все вишни в нашем садике в Шарль-Ранже. Недаром дедушка говорит, что быть ему капитаном. Смотри ты у меня и стаж. В другой раз не спущу. Ну а теперь пойдем, гадкий мальчишка».